Я вообще очень сочувственно отношусь к женщинам. Ответы на записки из зала. У вас есть такие грустные стихи: ты изменяешь мне с женой и изменяешь ей со мной. Вам в жизни действительно пришлось столкнуться с подобной ситуацией? Были в моей жизни женатые мужчины. Меня это всегда очень мучило, и я не хотела быть разлучницей. Я вообще очень сочувственно отношусь к женщинам. Поэтому никогда эти романы не затягивало. Даже не потому, что я такая уж благородная, а потому что, как правило, отношения с женатым мужчиной принимают затяжной характер и ничем хорошим не заканчиваются. Многие мои подруги просто потратили на чужих мужей свою молодость. То есть болезнь лучше предотвращать, чем лечить. По возможности. Резкий разрыв отношений, сколь бы болезненным он ни казался, много времени не займёт. Вся эта любовь переболит, перекипит, месяц-два и начнёшь утешаться. Ведь отказавшись от любимого, но чужого, ты же не в монашки уходишь. Ты просто включаешься в поиск своего. Надо стараться найти того человека, который ничем не обременён, никем не занят, у которого не было ещё ни жены, ни детей от другого брака. Но это тоже подозрительно. Если в 35-36 лет он ещё не был женат, возникает вопрос: а почему? Так складывалась жизнь. Может, человек был чем-то занят, а может просто гулял. Это тоже хорошо. Израсходовал свой ресурс загульности. А если чужой муж всё-таки уводится, стоит ли сдерживать себя какими-то этическими доводами? Если уводится, уводи. Но к этому тоже нужно подойти рационально. Если действительно уводится, это становится ясно за 3-4 месяца. Значит, в той семье всё и так рушится. Он и так на распутье. Бери. А если до тебя всё было нормально, если он и не думал ни о чём таком, а встретил тебя и воспылал Это опасная ситуация. Весьма вероятно, что он перегорит и к тебе, и к следующей, а останется, в конце концов, с женой. А что бы вы советовали женам потерпеть? Сделать вид, что ничего не происходит? Есть у меня такое стихотворение. Выбираю я... Ложь выбираю измену и плачу за любовь невозможную цену. Так надо. Мужчины так устроены. Перетерпите. Нагуляется и вернётся. Семья сохранится.